Девятое. Купание в Версавии. Это случилось в летнем стойбище на морском берегу. Однажды во время прилива в скалах застрял детеныш Касатки. Он прожил три дня и три ночи. Старая шаманка умоляла людей спасти китенка, но люди не слушали ее слов. Ночью во сне шаманке явилась Седна и сказала. «Женщина, ты одна не ела мяса моего сына? Скоро придет беда. среди лета Замерзнет тундра. Снег выпадет выше дымника Самого высокого чума, И все живое погибнет. Но перед этим я подам знак. Глаза твоего домашнего башка Покраснеют. Прошло немало времени. В стойбище Рождались и вырастали дети. Умирали старики. И много, много раз во время летних кочевий олени возвращались на берег моря. Люди стали посмеиваться над пророчеством седны И только шаманка день за днем ожидала знака. Один сорванец решил подшутить над ней. Он вымазал глаза идола оленьей кровью. На следующий день среди лета все замерзло, потому что все пророчества сбываются. Из рассказов О, Элена! Мы вернулись в Куршавель поздним ненастным вечером. Моя дама была одета в мятые, копченые в дыму костров оленьей шкуры. Грубые краги скрывали ее аристократические руки. На щеке разовела поджившая ссадина. В черно-вязаной шапочке по брови она была похожа на монахину. Ее отрешенный лик светился. Прозрачность кожи и огромные темно-лазурные глаза даже в этой нелепой, вызывающей мешковатой одежде выдавали блистательную царицу. Высшую касту невозможно спрятать я вывернул карманы моих жалких наличных не хватило бы даже на пару сосисок в забегаловке, но все это вместе взятое не отменяло нашей миссии. мы должны были вернуть кольцо индигерды и ключ от небесных врат одно без другого было бы бесполезной игрушкой кроме того Надо было выручить Леру. Я оставил Диону за чашкой горячего шоколада в маленьком кафе. Почти двое суток меня не было в гостинице. Ночной портье, узнав меня, радостно помахал рукой. Вся прислуга на этом курорте общительно и сносно говорит по-русски но наш партье был не в меру болтлив и прознав о моем низшем месте в свете держался со мной за панебрата что так поздно о догадывались месье познакомился с белокурой шведкой говорят Они не отпускают по нескольку суток. Портье округлил глаза в деланном ужасе, а я радостно, осклабясь, закивал головой, выхватил протянутый мне ключ и походкой подгулявшего матроса отправился в номер. Проходя по коридору, я заглянул к Лере, подергал дверь. Заперто. Не неслышно ступая по ворсистым коврам, мимо меня проплыл управляющий. «Где вы шляетесь?» Абадур смотрел мрачно и подозрительно. «Вы не забыли, что мы улетаем?» «Простите, Абадур». Я был в казино и, кажется, проигрался в пух и прах. «Вы меня очень обяжете!»